Часть 3. Глава 1. Оружейные выстрелы внезапно пробудили его от сна. Невзирая на мольбы розанеты, Фредерику непременно захотелось пойти посмотреть, что там делается. Он шел вдоль Елисейских полей в ту сторону, откуда слышались выстрелы. На углу улицы сент аннаре ему встретились блузники, которые кричали: Нет, не туда, в поле рояль. Фредерик пошел за ними. У церкви Вознесения решетки были выломаны. Дальше он заметил посреди улицы три вывороченных булыжника. Вероятно, тут начали строить баррикаду. По мостовой были разбросаны битые бутылки и свертки проволоки, очевидно, для того, чтобы затруднить путь кавалерии. Как вдруг из переулка выскочил бледный молодой человек высокого роста, вязаный фуфайке с цветными горошинами. Его длинные черные волосы болтались по плечам. В руках было длинное солдатское ружье, и он бежал на цыпочках в туфлях с видом лунатика, но с движениями настоящего тигра. По временам слышались выстрелы. Накануне вечером провезли телегу с пятью трупами, поднятыми среди павших на Капуцинском бульваре. Вид этой телеги совершенно изменил настроение народа. Пока в тюрьере то и дело менялись адъютанты, Малы, взявшийся составить новое министерство, уехал и не возвращался. Тьер пытался составить другое министерство. Король медлил и поручал генералу Бюжо командование всеми войсками, чтобы помешать ему распорядиться ими вовремя. Тем временем восстание, как бы направленное одной мощной рукой, принимало грозные размеры. На перекрестках стояли люди, одаренные энергическим красноречием, и обращались к толпе с пламенными речами. Другие бросались на церковные колокольни и били в набат изо всей мочи. Отливали пули, вертели патроны, вырывали с корнем деревья на бульварах, валили уличные будки, киоски, скамьи, ограды, газовые фонари. Наутро Париж покрылся баррикадами. Сопротивление продолжалось недолго. Повсюду вмешивалась в дело национальная гвардия, так что к 8 часам волей неволей народ овладел пятью петюказармами и почти всеми мэриями то есть самыми надежными стратегическими пунктами. Без особых потрясений монархия быстро таяла сама собой. В настоящую минуту происходила осада водопроводной башни с целью освободить 50 человек плененных, которых там впрочем уж не было. Фредерик поневоле остановился на краю площади. Она была наполнена группами вооруженных людей. Отряды пехоты занимали улицы Сантома и Фроманто. Громадная баррикада перегораживала поперёк улицу Валуа. Дым, стоявший над её вершиной, рассеялся, и видно было, как по ней бегают люди, сильно размахивая руками. Потом они исчезли, и перестрелка возобновилась. Из водопроводной башни, где помещался и полицейский участок, полили не переставая, но там никого не было видно, потому что все дубовые ставни были заперты, и стрельба производилась через отверстия в ставнях. Всё двухэтажное здание со своими двумя флигелями, фонтаном на первом этаже и маленькой дверью посередине, начинало пестреть белыми пятнами от ударявшихся в него пуль. Крыльцо в три ступени оставалось пустым. Возле Фредерика очутился человек в шерстяном колпаке и в вязаной куртке, поверх которой он надел себе через плечо лядунку, и о чём-то припирался с женщиной, повязанной пёстрым фуляром. Она говорила ему: "Пойдём лучше домой, пойдём". Оставь меня в покое, отвечал муж. Проваливай, можешь и одна присмотреть за Привратницкой. Гражданин, скажите на милость, ну не прав ли я? Всегда исполнял свой долг, и в 1830 году, и в 32-м, и в 34-м, и в 39-м. Сегодня дерутся, неужто я стану сидеть дома? Пойду и я, а ты убирайся. Жена Привратника кончила тем, что уступила его доводам а также и доводом национального гвардейца, стоявшего возле. Это был человек лет 40 с добродушным лицом, окаймлённым светлорусой бородкой. Он методически заряжал своё ружьё и стрелял, продолжая беседовать с Фредериком так спокойно, как садовник среди цветников. Молодой парень в холщовом переднике увявался вокруг него, выпрашивая себе патронов, чтобы пустить их в ход, и своё ружьё, прекрасный охотничий карабин, подаренный ему каким-то барином, Но «Ну, бери сколько захватишь там у меня за спиной, сказал ему гражданин. Только уходи скорее, не то убьют. Барабанщики били наступление. Раздавались пронзительные крики, победоносное ура раскатывалось в воздухе. Толпа непрерывно колебалась из стороны в сторону. Фредерик, попавший в самую середину народной массы, не трогался с места, прикованный зрелищем, которое казалось ему необыкновенно занятным. Раненые падали, Мертвые валялись на земле, но ему казалось, что это не настоящие раненые, не подлинные мертвецы. Точно все это происходило на театральной сцене. Вдруг над головами толпы показался старик в черной одежде, верхом на белой лошади с бархатным чепраком. В одной руке он держал зеленую ветку, в другой бумагу, и упорно махал тем и другим. Наконец, потеряв надежду заставить себя выслушать, он удалился. Пехотинцы исчезли, и полицейский участок защищала теперь одна муниципальная стража. Группа смельчаков кинулась на крыльцо, их тотчас подстрелили. Другие бросились на их место, принялись колотить в дверь железными болтами. Она сотрясалась, гудела, а осаждённые не сдавались. Тогда привезли коляску, набитую сеном и пылавшую точно гигантский факел, и подкатили её к самой стене. Натаскали дров, соломы принесли бочонок со спиртом. Пламя взвелось вверх по камням. Всё здание задымилось, точно серная куча, а на крыше, между балюстрадой и верхней террасы, шипя и свистя, вылетали огненные языки. Весь первый этаж пале-рояля был наполнен национальными гвардейцами, Изо всех окон стреляли, пули визжали. В лопнувшем фонтане вода мешалась с кровью и стекая на площадь, образовала лужи. Почва становилась скользкой, грязной и покрывалась клочками одежды, киверами оружием. Фредерик наступил на что-то мягкое, взглянул. То была рука полицейского в серой шинели, лежавшего ничком в водосточной канаве. Группы народа все прибывали, оттесняя осаждавших все ближе к полицейскому участку. Перестрелка становилась все жарче. Винные погребки стояли открытыми. Время от времени туда заходили выкурить трубку, выпить пиво, потом опять отправлялись драться. Где-то выла собака, потерявшая хозяина. Это возбуждало смех. Вдруг Фредерик пошатнулся. Человек, простреленный в бок, хрипя, навалился ему на плечо. Взбешенный при мысли, что выстрел быть может направлен был в него, Фредерик рванулся вперед, но один из национальных гвардейцев остановил его, сказав: "Не стоит больше хлопотать. Король бежал из Парижа. А коли не верите, справьтесь сами". Такое заявление угомонило Фредерика. На площади Карусели все было спокойно. Нанский отель по-прежнему стоял сам по себе. За ним тянулись другие дома, прямо напротив высился купол Лувра. Направо длинная деревянная галерея, за ней пустырь, расстилавшийся вплоть до навеса книжных ловчонок. Все было окутано сероватой дымкой, в которой тонул отдаленный рог от людской толпы. В это время в противоположном конце площади резкий свет, прорвавшийся в отверстие разорванных облаков, осветил фасад Тюильри, и все его окна разом блеснули белыми пятнами. У Триумфальной арки валялся распростертый труп лошади. По ту сторону решетки группы людей, человек по пяти или шести, разговаривали между собой. Все двери замка были распахнуты настежь. На пороге стояли слуги и пропускали всех желавших войти. На нижнем этаже в небольшой зале были приготовлены чашки кофе с молоком. Некоторые из присутствовавших, шутя, уселись за стол пить кофе. Другие стояли вокруг, в том числе один извозчик. Он схватил обеими руками бокал с мелким сахаром, опасливо оглянулся по сторонам, потом припал к нему ртом и начал жадно поедать сахар, все глубже засовывая нос в посуду. У подножия главной лестницы стоял господин и расписывался в книге. Фридриг взглянул на него и узнал, хотя тот стоял к нему спиной. "Э-э, да это вы гьюссоны? Сам своей особой", отвечал журналист. "Как видите, представляюсь ко двору. А какова штука, однако ж? Хотите, взойдем наверх?" Они пришли в маршальскую залу. Портреты маршалов были все целы, за исключением Бюжо, которому таки прокололи живот. Все они стояли, опираясь на свои сабли, имея позади пушки, и грозные их позы представлялись мало подходящему к настоящей минуте. Часы показывали 20 минут второго. Вдруг грянула марсельеза. Гюссанев и Фредерик посмотрели вниз, перевесившись через перила. Народ вступил во дворец. Он устремился вверх по широкой лестнице, и видно было только волнующееся море обнажённых голов, касок, красных колпаков, штыков, плеч. Они лезли сплошной колеблющейся массой и так рвались вперед, что никого не видно было в отдельности, а поднималась вся толпа, точно воды реки, подпираемой бурным приливом океана. Достигнув верхней площадки, поток разделился в разные стороны, и пение смолкло. То и дело слышно было топот башмаков, сливавшейся с человеческим говором. Безобидная толпа довольствовалась тем, что глазела по сторонам. Только иногда кто-нибудь теснимый другими вышибал локтем стекло или валил с подставки на пол какую-нибудь вазу или статуэтку. Деревянные перегородки трещали. Все лица были красны, со многих пот лил градом. Гюссанне заметил: "Однако герои прескверно пахнут. Ах, какой вынесносный!" сказал Фредерик. Перед улицей Фроманто на подосланной соломе сложены были кучи мертвые солдаты. Приятели равнодушно прошли мимо, с гордостью сознавая, что держат себя вполне прилично. Дворец был переполнен народом. На внутреннем дворе пылало семь костров. Из окон выбрасывали комоды, фортепиано, часы. Пожарные трубы действовали в то же время, пуская водяные струи вплоть до самых крыш. Озорники пытались саблями перерезать резиновые рукава труб. Фредерик увидел политехника и обратился к нему с просьбой прекратить такое безобразие. Политехник ничего не понял, да впрочем, судя по лицу, это был совершеннейший болван. Вокруг двора, в обеих галереях чернь овладела винными погребами и предавалась отвратительному кутежу. Вино лилось ручьями по мостовой, промочивало ноги. За отсутствием стаканов сорванцы пили его из бутылочных черепков и орали пьяными голосами. «Пойдем отсюда сказал Гюссане. Мне противно смотреть на этот народ. На всю длину Орлеанской галереи на разосланных по полутификах лежали раненые. Вместо одеял их покрыли пурпуровыми драпировками. Скромные мещанки ближайшего околотка приносили им белье и суп. А все-таки, таки говорил Фредерик, — я нахожу народ восхитительным. Большие сени поля рояльского дворца были наполнены толпой рассерженных людей, которые непременно желали залезть на верхние этажи, чтобы уничтожить все, что еще оставалось. На ступенях лестницы солдаты национальной гвардии старались удержать их и не пускали наверх. Впереди всех особой энергией отличался смельчак из отряда стрелков. Шляпы на нем не было, волосы были всклокочены, кожаная куртка изодрана в клочья. Рубашка его выбилась из-под пояса и образовала валик вокруг талии между штанами и курткой. Он отбивался изо всех сил. Гусане было очень острое зрение, и он издали узнал в этом бойце, Жака Арно. Чтобы отдохнуть немного и вздохнуть свободнее, приятели прошли в Тюильрийский сад. Сели на скамейку, закрыли глаза и некоторое время молчали. Они так устали, что не в состоянии были говорить. Прохожие вокруг них окликали друг друга, обмениваясь известиями. Герцогиня Орлеанская назначена регеншей. Все окончено. Все ощущали то блаженное настроение, которое наступает за быстрой и счастливой развязкой. Вдруг в самом верхнем этаже дворца под крышей у каждого окна появились лакеи. Сдирали с себя ливрейное платье и швыряли его в сад в знак того, что отступают от своей службы. Народ их освистал. Они скрылись. Тогда внимание наших друзей было привлечено крупной фигурой человека, быстро шедшего между деревьями, с ружьем на плече. Поверх красной блузы он был стянут поясом, за который заткнуты были патроны. Вокруг головы под фуражкой был повязан платок. Он обернулся. То был Дюсардье. Он бросился в их объятия, проговорив: "Ах, какое счастье, голубчики вы мои!" И ничего больше не мог произнести, так он задыхался от радости и утомления. Он уже двое суток не спал, возводил баррикады в латинском квартале, дрался на улице Рамбютто, спас от погибели троих драгун, вступил в Тюильри с отрядом Дюноэ, потом был в палате и наконец в Думе. Я сейчас оттуда. Все идет чудесно. Народ восторжествовал, рабочие обнимаются с горожанами. Ах, если б вы знали, сколько я всего насмотрелся. Какие славные люди. Как всё хорошо. Он и не заметил, что они были безоружны и продолжал. Я так и знал, что встречу вас здесь. Одну минуту тяжеленько нам приходилось. Ну да что за беда. У него по щеке текла кровь. Товарищи, осведомились, что это? О, пустяки, просто штыком задели маленько. Надо бы однако сделать перевязку. Зачем? Я человек здоровый, беда невелика. Республику провозгласили. То-то будет счастье. Сейчас я слышал, журналисты говорили, что станут освобождать Италию и Польшу. Королей совсем не будет, понимаете? Вся земля будет свободна, вся земля. И обведя взглядом весь горизонт, он широко развёл руками в победной позе. В эту минуту вдоль террас собежала по набережной длинная вереница людей. Ах, батюшки, я и забыл, ведь укрепления-то ещё не взяты. Надо бежать туда, прощайте. И обернувшись еще раз, потрясая ружьем, он крикнул: "Да здравствует Республика!" Над крышей замка из всех труп валил черный дым и вырывались искры. Звон колоколов вдали походил на блеяние испуганного стада. Направо и налево повсюду победители разряжали ружья. Фредерик не отличался воинственным духом, однако и в нем вскипела гальская кровь. Магнетизм восторженной толпы сообщился и ему. Он с наслаждением вдыхал эту грозовую атмосферу, пропитанную пороховым дымом, и в то же время трепетал от наплыва мощной любви, возвышенного, всеобъемлющего умиления, как будто в его груди забилось сердце всего человечества. Внул и промолвил: "Не пора ли однако пойти оповестить мир?" Фредерик последовал за ним в бюро корреспонденции на биржевой площади и сел сочинять для отсылки в Труа отчёта о свершившихся событиях. Он написал в Лирическом духе горячо и красноречиво. Статья вышла прекрасная, и он подписался под ней своим полным именем. Потом они пошли обедать в трактир. Гюссане был задумчив, По части эксцентричностей, революция и его перещеголяла. После кофе они отправились в городскую думу узнать, что нового. И тут природная шаловливость Гюссане опять взяла свое. Он как козлёнок перелезал через баррикады и на оклик часовых отвечал патриотическими прибаутками. Они слышали, как при свете факелов было провозглашено временное правительство. Наконец в полночь Фредерик, едва передвигавший ноги от усталости, пришёл к себе домой. "Ну что?" сказал он своему лакею, пока тот помогал ему раздеваться. "Ты доволен?" "Конечно, сударь. Только я не люблю, когда так много народу марширует." На другое утро Фредерик вспомнил про Доларье и поспешил пойти к нему. Но адвокат уехал. Его только что назначили правительственным комиссаром в провинцию. Накануне вечером он добился свидания с ледрю Ралленом, пристал к нему от имени учащейся молодежи и таки выпросил себе место или по крайней мере назначение. А впрочем, сказал дворник его дома, он обещал прислать свой адрес. После этого Фредерик пошел навестить генеральшу. Она приняла его сердито, продолжая ворчать на то, что он от нее ушел. Но гнев ее тотчас испарился, как только он уверил ее, что теперь больше беспорядков не будет. Все в городе спокойно, бояться решительно нечего. Он обнял ее, стал целовать, тогда она согласилась признать республику, что, в общем, до нее уже сделал монсьеньор архиепископ парижский. А затем в самом скором времени и с изумительным усердием должны были сделать все судейское сословие, весь государственный совет, академия, маршалы Франции, Шангарнье, Дефолло, все бонапартисты, все легитимисты и весьма изрядное число орлеонистов. Падение монархии совершилось так быстро, что когда прошли первые минуты оцепенения, буржуазная партия как будто немножко удивилась, что все они еще живы. Когда казнили нескольких воров, расстрелянных без суда, все нашли, что так и следовало. В течение месяца все повторяли фразу Ламартина насчет красного знамени, что оно только раз было обнесено вокруг марсова поля, тогда как трехцветное знамя и прочее. И все устремились под сень трехцветного. Причем каждая партия видела на нем только свой собственный цвет и, конечно, надеялась со временем, когда возьмет верх, устранить оба остальные. Так как все дела приостановились, публика, движимая беспокойством и любопытством, проводила время преимущественно на улицах. Всеобщая небрежность в одежде скрадывала различия общественного положения, злобные чувства прятались, радужные надежды предъявлялись, и толпа была благодушна. На всех лицах читалось гордое сознание завоеванного права. Были веселы как на масленице, а жили точно на биваках. Париж был до крайности интересен в это первое время республики. Фредерик гулял под ручку с генеральшей, и они вместе фланировали по городу. Она восхищалась трехцветными кокардами, которые все носили в петличке, знаменами, висевшими изо всех окон, афишами всех цветов расклеенными по стенам. Иногда она бросала мелкие монеты в кружки в пользу раненых, стоявшие во многих местах среди улицы на простом стуле. Гразонета только побаивалась людей косильера с их саблями и шарфами. Ходили они также смотреть, как сажали древо свободы. В этих церемониях участвовали и духовные особы, приходившие преподать благословение республике в сопровождении служителей с золотыми галунами. Толпа находила это вполне приличным. Чаще всего приходилось встречать депутации, шедшие в городскую думу просить чего-нибудь. Нужно заметить, что каждый промысел Каждый ремесленный цех ожидал, что правительство теперь устранит все их злополучия. Были, правда, и такие делегации, которые ходили подавать советы правительству, или поздравлять его, или просто с визитом, чтобы посмотреть, как действует государственная машина. Однажды, около половины марта, Фредерик пошел в Латинский квартал, куда зачем-то послала его Разонета, и проходя через Аркольский мост, увидел процессию людей в диковинных шляпах с длинными бородами. Впереди шел и бил в барабан старый негр, бывший натурщик. А рядом с ним знаменосец с развивающимся флагом, на котором было написано Художники-живописцы. Знаменосец был никто иной, как Пелеран. Он сделал знак Фредерику подождать его, и через пять минут явился, говоря, что еще успеет вовремя присоединиться к своим, потому что в настоящую минуту правительство принимает депутацию Каминатёсов. Он же со своими сотоварищами намеревался ходатайствовать о создании художественного форума или биржи, где бы обсуждались интересы искусства. Так как деятели станут работать общими силами, сливая воедино свои гении, то от этого следует ожидать величайших произведений. Весь Париж тогда покроется великолепными гигантскими памятниками, а он возьмется их украшать. Он даже уже начал рисовать фигуру Республики. Но тут за ним прибежал один из товарищей, потому что их торопила шедшая за ними следом депутация от торговцев живностью. Какой вздор, пробурчал голос из толпы. Вечно пустяками занимаются, ничего путного. Это был режим бар. Он не поздоровался с Фредериком, но воспользовался случаем излить свою горечь. Гражданин только и делал, что скитался по улицам, крутил усы, вращал глазами, собирал и разносил самые мрачные известия. Собственное его миросозерцание выражалось двумя фразами: "берегитесь, не то впадете в крайности" или «Черт побери, они так провалят республику". Он был недоволен решительно всем, но главное тем, что Франция не воротила себе своих естественных границ. При имени Лемартина он пожимал плечами. Находил, что Ледрю Ролен не на высоте задачи. По его мнению, Дюпон Делер был старая тупица. Альбер идиот. Луи Блан фантазер, Бланки преопасная личность. А когда Фредерик спросил, что же следовало бы сделать, он схватил его за руку и сжимая ее так, что кости захрустели, отвечал: "Забрать Рейн. Я же вам говорю, что нам нужно забрать Рейн, черт возьми". Потом он объявил, что уже начинается реакция. Реакция сбросила маску, и во всем начинала сказываться. Когда произошла резня в замках Ныльи и Сюрен? когда в Батеньёре случился пожар, в Леоне беспорядки, где бы что ни случилось, молва все преувеличивала, все раздувала. К этому прибавился циркуляр Ледрю-Ролена. Принудительный курс банковых билетов, падение ренты до 60 франков и, наконец, последний удар ужаснейшая, гнуснейшая мера. Пошлина в 45 сантимов. Сверх всего этого проявился еще и социализм. Хотя его теории были не новее игры в гусек, и в течение последних 40 лет о них было столько написано, что можно было бы наполнить целую библиотеку, но тем не менее буржуазная публика испугалась их, точно это было нечто вроде града из аэролитов. К испугу примешалось и негодование, возбуждаемое ненавистью ко всякой идее, лишь бы это была идея. Впоследствии эта ненависть обращается ей же на пользу потому что даже и самая посредственная идея всегда выше тех, кто восстает против нее, и таким образом она торжествует над своими гонителями. Тогда уважение к собственности возросло до степени религии. Ее спутали с божеством, нападать на нее казалось святотатством, чуть не людоедством. Невзирая на самое мягкое законодательство, какое можно себе представить, призрак 93-го года начинал вставать, и в каждой букве слова республика Гражданам чудился ляск ножа гильотины. Однако это не мешало презирать эту самую республику за ее бессилие. Не видя больше властелина, Франция растерялась и принялась от испуга кричать, кричать как слепец уронивший палку, как ребенок, потерявший няню. Но во всей Франции не существовало француза, который трепетал бы сильнее дамбреза. Новый порядок вещей не только угрожал его собственности, но обманул его опытность. Такая была прекрасная система, такой разумный король. И вдруг, возможно ли это? Значит, пришел конец света. На другой же день он отпустил троих слуг, продал упряжных лошадей, купил себе для ходьбы по улицам мягкую войлочную шляпу, хотел даже отпустить бороду и, сидя дома с горечью изучал газеты, наиболее враждебные его собственным воззрением, и становился до такой степени угрюм, что даже популярнейшие шутки не могли заставить его улыбнуться. В качестве опоры прошлого царствования, он опасался, как бы народ в отместку ему не вздумал разорять его поместья в шампане. На ту пору вдруг ему попалась на глаза восторженная статейка Фредерика. Он вообразил, что его молодой друг стал теперь весьма влиятельным человеком, и может, если не служить ему, то по крайней мере защитить И вот в одно прекрасное утро Домбрёз явился с визитом к Фредерику в сопровождении Мартинона. Единственной целью этого посещения, по словам Домбрёза, было желание повидаться с ним и побеседовать. Вообще говоря, он очень рад всему, что случилось, и от чистого сердца присоединяется к нашему величественному девизу: свобода, равенство, братство. Потому что в сущности всегда был республиканцем. Если и случалось ему при прежнем образе правления ватировать вместе с министерством, он так поступал просто для того, чтобы ускорить неизбежную развязку. Он сильно нападал теперь на Гизо, говоря: "Нечего сказать, он нас завел в порядочную трущобу". Зато благоговел перед Ламартином, который, честное слово, выразился великолепно, когда по поводу красного знамени. "Да, да, я знаю", сказал Фредерик. После чего банкир выразил большое сочувствие к рабочему сословию. Потому что ведь как ни а все мы более или менее рабочие. Он простёр свою беспристрастность до того, что признавал логичность у Прудона. О, этот даже очень логичен, надо отдать ему справедливость. Потом с отвлеченностью возвышенного ума он заговорил о художественной выставке, где видел картины Пелерена, и находил ее оригинальной, прекрасно написанной. Мартинон во всём ему поддакивал, вставляя одобрительные замечания. Он тоже полагал, что следует откровенно присоединиться к республике. Упомянул о том, что его отец, простой земледелец, представлялся мужиком, сыном народа. Вскоре разговор перешёл на выборы представителей в национальное собрание и о том, какие кандидаты выступят в Фортельском округе. Кандидат оппозиции ни за что не пройдёт. Вот бы вам выступить вместо него, сказал Домбрёс. Фредерик протестовал. Но почему же? И Домбрё стал ему доказывать, что крайние либералы, наверное, будут за него из-за его личных мнений, а консерваторы из-за его фамильных связей. А также, прибавил банкир с улыбкой, может быть, отчасти благодаря моему влиянию. Фредерик возразил, что не знает даже как взяться за такое дело. Дело вовсе не трудное. Стоит только заручиться покровительством одного из столичных клубов. А клуб со своей стороны даст ему рекомендацию к влиятельным патриотам департамента Обы. Для этого нужно написать не такое исповедание веры, какие мы встречаем ежедневно в газетах, а серьезное изложение своих политических убеждений. Вы напишите такую штуку и принесите ее мне. Я-то хорошо знаю, что требуется в этой местности. А вы могли бы оказать великие услуги стране, всем нам и мне самому. «Нынче такие времена, что надо помогать друг другу. Так что если бы вам понадобилось что-нибудь для себя или для ваших друзей, о, я вам очень благодарен, воскликнул Фредерик. Только уж и вы, конечно, со своей страны. Словом, сейчас видно, что банкир прекрасный человек.